Пышный водопад всё падал и падал мне на плечи и спину, удлиняясь, кажется, прямо на глазах. Спрятав фанатичный блеск чёрно-синих очей под длинными ресницами, маньяк Дроссу священно действовал. М да, влепла. И прекращать жалко, как конфетку у ребёнка отнять. Только ребёнок уже вырос, и колющий режущий ядовитого арсенала у него столько, сколько я вообще не унесу, а уж тем более не спрячу